— А, вот еще что. Тут кое-кто есть. — Что это значит, Брайан? — На ступеньках у подъезда. — Не понимаю, о чем ты, — нахмурился Уинзер. Под дождем. Просто сидит. Бред полный, но я бы поклялся, что это Атаманша, бывшая партнерша крошки Покахонтас. Ты в курсе, что они три года подряд выигрывали межконтинентальный чемпионат в парном рестлинге? Уинзер вздохнул. — Не может быть. — Не знаю, правда, что подразумевалось под межконтинентальностью. Что это вообще такое, межконтинентальный? Это было давно, пять, а то и восемь лет назад. Но, бог мой, что это были за девчонки? Великие бойцы! Сейчас все уже не то. Могучие женщины в купальниках, — поддакнул Уиндзор. Хорошее было время. Вот-вот. А теперь сплошные подделки и накачанные груди. Так я, по крайней мере, слышал». Каждый раз, когда этих дивах бросают на ринг, я боюсь, что они лопнут, как старые шины. Поэтому я больше не смотрю рестлинг. Нет, конечно, когда переключаешь канал, и что-нибудь попадается на глаза, я могу немного? Ты говорил про женщину на ступеньках. Ах, да, прости. Короче, не знаю, кто это, но она там сидит. Прямо под дождем. Копы ходят взад-вперед и спрашивают, что ей тут надо, а она отвечает, что ждет подругу. Значит, она и сейчас там. — Да. — Как она выглядит, Брайан? — Как невероятный Халк. Только страшнее и поярче размалевана. Уинзер и Майрон переглянулись. — Никаких сомнений. Это атаманша, она же большая Синди. — Что-нибудь еще, Брайан? — Вроде нет. Он помолчал. — Так ты знаешь Эсперансу Диас? — Да. — Лично? — Да. Благоговейная пауза. — Господи, Уинзер, ты крутой чувак! — Я знаю. — Сможешь раздобыть для меня ее автограф? Ну, — Сделаю, что смогу, Брайан. — Как насчет автографа на фото? В костюме крошки Покахонтас? Я ведь правда ее фанат. — Это я уже понял, Брайан. Пока. Уинзер дал отбой и откинулся в кресле. Он взглянул на Майрона, тот кивнул. Уинзер включил внутреннюю связь и попросил водителя отвести их к зданию суда. Глава 4. Они подъехали к зданию суда в хакинсеке почти в 10 вечера. У подъезда под дождем, сгорбившись, сидела Большая Синди. По крайней мере, Майрон решил, что это она. Издалека это больше смахивало на то, будто кто-то припарковал старый «Фольксваген» прямо на ступеньках. Майрон вылез из машины и подошел к подъезду. Большая Синди, темная фигура издала глухой звук — «Рык львицы, которую потревожило бродячее животное». «Это Майрон», — добавил он. Рычание усилилось. Мокрые волосы Большой Синди плотно облепили голову, напоминая помятый римский шлем. О цвете ее волос можно было только гадать. Она красила свои вихры по-разному, хотя он явно не принадлежал к естественной гамме. Бывало, атаманша просто смешивала наугад разные оттенки и потом смотрела, что из этого получится». И она всегда настаивала, чтобы ее называли «Большая Синди». Не просто Синди, а «Большая Синди». Даже изменила свое имя в документах. Там черным по белому было написано «Синди, Большая». «Ты не можешь сидеть тут всю ночь», — заметил Майрон. «Большая Синди, наконец, открыла рот. Уходите». «Что случилось?» «Вы сбежали. Голос у нее был слабый, как у ребенка». «Да, бросили нас». Мне очень жаль, но теперь я вернулся. Майрон шагнул ближе. Если бы у него было хоть что-то, чем ее можно успокоить, ну, например, пара галлонов ванильного мороженого или жертвенный бык. Большая Синди заплакала. Майрон медленно приближался, осторожно вытянув вперед правую руку, чтобы успеть вовремя отдернуть. Но рычание стихло, продолжились только всхлипы. Он положил ладонь на ее могучее плечо размером с кигельбанный шар, «Что случилось?» — повторил он. Большая Синди шмыгнула очень громко. В лимузине чуть не сработала сигнализация. «Не могу сказать». «Почему?» Она запретила. «Кто? Эсперанца?» Большая Синди кивнула. «Ей нужна помощь», — напомнил Майрон. «Она не хочет, чтобы вы ей помогали». Горькие слова. «Дождь лил, как из ведра». Майрон сел на ступеньки. Она сердится из-за того, что я уехал. — Я не могу вам сказать, мистер балитр простите. — Почему не можешь? Она просила не говорить. — Эсперанца не сможет сама выпутаться из этой передряги, — покачал головой Майрон. — Ей нужен адвокат. — У нее есть адвокат. — Кто? Эстер Кримстайн, большая Синди, ахнула, словно спохватившись, что сболкнула лишнее, но у Майрона мелькнуло подозрение, что она сделала это нарочно. «Как эсперанца заполучила Эстер Кримстайн?» — спросил Майрон. «Больше я ничего не могу сказать, мистер Болитр. Пожалуйста, не сердитесь». «Я не сержусь, просто беспокоюсь». Большая Синди улыбнулась. От этого зрелища у Майрона мурашки пошли по спине. «Хорошо, что вы вернулись», — произнесла она. «Спасибо на добром слове». Она уткнулась головой ему в плечо. Он покачнулся, но удержал равновесие. «Ты же знаешь, как я отношусь к Эспирансе? Сделал еще одну попытку Майрон. Да, большая Синди кивнула, вы ее любите. А она любит вас. Так помоги мне. Она выпрямилась. Вам лучше уехать. Майрон встал. Да, поехали. Мы подбросим тебя до дома. Нет, я останусь. Идет дождь. И уже поздно. На тебя может кто-нибудь напасть, а это опасно. Я могу за себя постоять, отразила большая Синди. Майрон имел в виду опасно для нападающих, но решил не уточнять. — Не можешь же ты торчать тут всю ночь. — Я не брошу Эсперансу. — Но она даже не знает, что ты здесь. Большая Синди вытерла мокрое лицо, ручище и размером с тракторное колесо. — Знает. Майрон оглянулся. Уиндзор стоял у машины, прислонившись к дверце и вертел зонтик на плече. — Вылетый, Джинкелли. Он кивнул Майрону. «Ты уверена?» — спросил Майрон. «Да, мистер Болиттер. Только завтра я, похоже, опоздаю на работу. Надеюсь, вы поймете». Майрон кивнул. Минуту они молча смотрели друг на друга сквозь струящийся по лицам дождь. Взрыв смеха за дверью заставил их одновременно посмотреть на каменную крепость, где находились камеры для арестантов. Там теперь сидела Эсперанца, человек, которого они оба считали ближайшим другом, Майрон шагнул к лимузину, потом обернулся. «Эсперанца не могла никого убить», — сказал он. Майрон ждал, что большая Синди согласится или хотя бы кивнет, но она промолчала. Только еще больше сгорбилась. Майрон сел в машину. Уинзер сделал то же самое и протянул ему полотенце. Водитель тронул с места. — Ее адвокат Эстер Кримстайн, — сообщил Майрон. — Мисс Судебный телеканал? она самая я сна кивнул уинзер забыл как называется ее передача